Тонни ухватилась за это соображение. «Когда я делаю вещи, которые не должна делать, то плохо себя берегу, о, дядя Чарльз. Я теперь буду хорошая в самом деле. » Ловал черную головку, чувствуя в это время, что я было безнадежно и неудовлетворительным, так как не задевала лично ее. Тонни будет хорошей потому, что он этого хочет, а не потому, что сама испытывает необходимость быть внутренне честной. Он постарался объяснить Тони, что она должна быть хорошей прежде всего из-за себя самой. «Но я бы лучше сделала из-за тебя», — объяснила девочка застенчиво. «Оставим это», — он стал говорить с ней о потерянных каникулах. Тони рассказала все о настоятельнице и о своем прозвище, рассказала, что у нее есть новые шляпы, одна с большим бантом, и о траве, и о сказке про водяных детей» которая ей нравится, потому что там говорится о купании, которое она очень любит. В ответ Чарльз рассказал о своем отпуске, который провел в стране, где было очень жарко и солнечно, и вода была такой синей, что синее не бывает, и цветы растут почти у самого моря. Это звучало захватывающе. И Тони хотелось, чтобы он продолжал чудесное повествование, вместо того, чтобы перейти к рассказу о Фейне, который уехал в Итан и поступил в заведение того же имени, и там много успел. «А я?» — спросила она с тревогой. Чарльз рассмеялся. «Тони, ты настоящая женщина!» — сказал он в ответ. «Значит ли это, что я люблю, когда обо мне говорят то, что мне приятно?» — спросила она. Он снова рассмеялся. Им было хорошо, и они смутились, когда вошла сестра Габриэль, еще очень огорченная проступком Тони. Сэр Чарльз серьезно объяснил, что Тони очень огорчена, и Тони подтвердила это не слишком серьезно. Она была слишком счастлива в данный момент. Разумеется, свиданию должен был наступить конец. Большой автомобиль, стоявший около подъезда, был заведен. Лицо его было озабочено. На этот раз Тони не плакала. В глубине машины она поцеловала его руки. Ее темные глаза смотрели печально, губы слегка дрожали. Когда машина скрылась из виду, Тони, как и обещала дяде, сказала детям, что жалеет об истории с шоколадом. Они легко помирились и предложили хоровод до сна. Тони отказалась и удалилась в свое укромное местечко и еще до того, как дошла до него и дети, и кража были уже забыты. Единственное, с чем стоило считаться, о чем стоило говорить, это дядя Чарльз. События не заслуживают никакого внимания в жизни, только люди уже и тогда были для нее всем. Глава шестая. И все казалось таким чудесным, когда я был молод. Гюго. Три года Тони ни разу не приезжала на Гроссвеннер-стрит. Начальница забирала ее вместе с другими детьми, жившими очень далеко, или родные, которые жили за границей. На все каникулы, как-то летом, они ездили в Деваншер, где Тони увидела море и влюбилась в него. В другой раз в Шотландию. Там она увидела горы и возненавидела их. «Они мешают мне дышать», — говорила Тони. «Они такие огромные, а мы такие маленькие». «Здесь же, в горах...» Девочка завела первую настоящую дружбу. Ей тогда было 13 лет. Она все еще была маленькая и худенькая, но ее кожа была тонкой и белой, а волосы очень выросли. Она заплетала их в две толстые косы, которые спадали на плечи, что делало ее похожей на маленькую Гретхен. Дафне Бейлис было 13. Она была красива. Верное средство завоевать симпатию Тони и обладала прелестной заурядностью типичной английской девушки, которая позже развивается в счастливую обыденность образцовой жены и матери. Дафне даже не понимала Тони, но ей нравилось открытое обожание со стороны девочки и особая проникновенная манера относиться к вещам. Тони ничего не требовала, она только желала сама давать. Так что умеренная дружба Дафны удовлетворяла ее требованиям. Тони была неизлечимой идеалисткой и наделяла свою подругу всеми прекрасными свойствами и талантами на свете. Еще один метод сохранения дружбы. Она поверила Дафне затаенные мысли и надежды. Дафна отвечала ей приятными рассказами о своей жизни дома. Тони готовила для Дафны большую часть ее уроков.